Глава пятая В коридоре повисло давящее молчание. Лорд Северин, наконец коротко поклонившись, произнес первый следователь, демонстрируя свою осведомленность в делах Академии и знания преподавательского состава. «Мы сопровождаем мисс Элис Дан для небольшой беседы. Нам нужно задать ей несколько дополнительных вопросов». Но нашего декана не пронял ни почтительный тон, ни заискивающий голос следователя. Элизан, студентка академии магии энсгарда произнес он таким тоном что мне тотчас же захотелось убежать и спрятаться от греха подальше уверенно похожие чувства испытали и оба следователя это означает что с момента поступления и до окончания учебы все ее дела будут находиться в юрисдикции нашей академии. Я настаиваю на том чтобы присутствовать при вашей небольшой беседе добавил он саркастическим голосом Следователи застыли с растерянным видом. «Мне стало интересно, рискнут ли они возразить ледяному Дрею. На их месте я бы воздержалась от столь смелых и безрассудных шагов. Вот и они не решились». «Конечно же, с нашей стороны не будет никаких возражений», миролюбивым голосом произнес второй следователь, потому что первый побледнел и, кажется, утратил волю к сопротивлению. «Мы собираемся всего лишь поговорить с мисс Дан. Лорд Раэль Валкрест прислал этим утром письмо с четкими указаниями. Услышав это имя, я взглянула на следователей удивленно. Неужели мое послание все-таки дошло до Раэля и тот, впустив и в свадебной суматохе, сумел его прочесть, после чего оставить указания? Тут первый следователь кинул быстрый взгляд на лорда Северина, затем посмотрел на меня. Лорд Валкрест считает, что вы можете быть крайне полезны в расследовании, мисс Дан. Нам велено допросить вас еще раз вернее еще раз с вами поговорить поправил он себя под посуровившим взглядом дрея северина и принять во внимание любые ваши слова я кивнула пытаясь прийти в себя от удивления они что действительно меня послушают пройдемте произнес декан думаю мой кабинет будет отличным местом для подобной беседы взмах рукой распахнувшийся портал и вот меня уже усадили в мягкое кресло Два следователя устроились в соседних, стараясь не коситься по сторонам на обстановку кабинета декана и не притрагиваться к резной игре на инкрустированном столике. Хозяин же уселся за свой письменный стол и уставился на нас с самым мрачным выражением лица. «Разговаривайте», — приказал он следователям, и я с трудом удержалась от смешка. «Мисс Дан покорно начал первый, тогда как второй выловил из кармана записную книжку, перо и раскрутил маленькую чернильницу. После чего осторожно пристроил ее на край стола. Опишите, пожалуйста, что именно вы увидели и почувствовали в день убийства Архима Годерна: Не бойтесь показаться нам странной. Мы с глубочайшим вниманием отнесемся ко всем вашим словам. Потому что так приказал Раэль Валкрест резюмировала я, после чего, дождавшись его кивка, принялась рассказывать. В очередной раз: О Бальваре Сантаси и его глупой шутке из-за чего я оказалась на втором этаже главного корпуса а при открытой двери и теле Архима Годерна, безжизненно раскинувшимся посреди кабинета, о том, что я почувствовала едва уловимое присутствие тёмных. «И не надо на меня так смотреть», заявила я следователям, заметив недоверие в их глазах. «Лорд Валкрест хотел, чтобы вы меня послушали, поэтому...» «Вот пусть и слушают, и записывают, не без этого». Затем я рассказала, как встретила двух носителей тёмных в Академии. «И нет, мне не показалось» произнесла я с вызовом, сперва посмотрев на обескураженных представителей закона, а потом переведя взгляд на безмолвного лорда Северина. Я отлично помнила, как в Сирии мне не верил Маркус Корвин, с легкостью отмахиваясь от любых моих слов. И продолжил это делать в Энсгарде, хотя пообещал, что здесь все будет по-другому. Вот и сейчас я ждала подобного осуждения в глазах Дрея Северина, насмешки на его губах и ледяного тона в его словах, когда он произнесет, что это невозможно. Академия магии Энсгарда, его юрисдикция, и ничего подобного происходить здесь не может. Не имеет права». Вместо этого Дрейси сиверин едва заметно склонил голову. Затем кивнул, и по его глазам я поняла, что он мне поверил. Радость прокатилась по телу оглушающей волной, и я внезапно почувствовала, как завозилась внутри, зевая и потягиваясь, моя драконица. «Погоди», — сказала я ей, — «сейчас не время». У нас с тобой допрос с пристрастием, так что полежи спокойно еще немного. Я не знаю, кто они такие, эти носители, добавила я, потому что видела их мельком. С одной я столкнулась в саду Академии, а со вторым на сегодняшней линейке. Я понятия не имею, к какому факультету они принадлежат, знаю только, что оба они старшекурсники. И еще я уверена, они будут все отрицать. Вполне возможно, эти двое даже не осознают, что именно они носят в своем разуме и почему их толкают совершать те или иные поступки. темные деяния на благо Улья. «Я этим займусь», – неожиданно произнес лорд Северин, обращаясь к следователям. «Это дело будет под моим особым контролем, и о его результатах я сообщу следствию, как только они появятся». Затем встал, показывая, что на этом наш допрос, а вернее, разговор, закончен. Следователям ничего не оставалось, как только собрать свои письменные принадлежности, поклониться – и безропотно покинуть его кабинет, на прощание попросив меня сообщить, если я вспомню или увижу еще что-нибудь важное. Я знаю, где их найти. Этого я не знала, но решила не уточнять. Тоже подскочила из кресла, засобиравшись покинуть вотчину дикана, но тут... «Миздан, задержитесь!» раздался суровый голос, и мне пришлось повиноваться. Я осталась стоять посреди кабинета. Смотрела на то, как закрылась за следователями дверь, После чего, повернувшись, взглянула на хозяина кабинета: Да, допрос закончился, но сейчас все равно не время для радостных песен, мысленно шикнула я на свою вновь принявшуюся потягиваться драконицу, потому что я понятия не имела, зачем понадобилось лорду Дрею Северину. Неужели из-за того, что он не захотел разговаривать со мной при свидетелях? Вероятно, сейчас заявят, что мои слова проносителей это чушь и бред воспаленного воображения и что до этого он молчал, потому что не собирался позорить меня перед столичной властью. Зато сейчас он от них избавился и готов поговорить со мной на чистоту. «Я догадываюсь, что могло понадобиться темным в нашей академии, и почему их жертвой стал именно ректор Дерн», – неожиданно произнес он. «Носители тоже укладываются в общую картину». Это было довольно неожиданно и не могло меня не порадовать. «И что именно им понадобилось?» – понизив голос, спросила у него. Вместо ответа Дрей Северин посмотрел мне в глаза. Моя драконица в очередной раз запела и сделала это настолько громко и неожиданно, что я заморгала от удивления, пытаясь ее урезонить. «Что это еще за радостные вопли?» В лице Дрея Северина тоже что-то промелькнуло. Недоумение? Растерянность? Сложно сказать, что это было, но оно явно ввело декана в легкий ступор, с которым он, впрочем, быстро справился. Он откинулся на спинку кресла и сцепил пальцы в замок. «Полагаю, вам интересно узнать, зачем я вас задержал», — произнес Дрей верин ровным голосом. «Причина заключается в том, мис Дан, что мне не хотелось говорить об этом при посторонних». Затем он сообщил, что разобрал бумаги покойного ректора и понял, над чем тот работал. Я уставилась на него в полнейшей растерянности. Не ожидала, что разговор затронет такую тему и была сильно озадачена. Все его записи сейчас у меня, включая хроники 400-летней давности, в которых подробно рассказывается о событиях в Хордвике. О том, как туда явился Альбенгази, движимый мечтой уравнять в силах людей и драконов, и что за этим последовало. Кстати, что именно за этим последовало, мисс Данн?» Поинтересовался декан и посмотрел на меня совсем уж сурово. Будто я была во всем виновата. «Катастрофа», – вежливо ответила ему. «И я даже видела ее последствия собственными глазами». Лорд Северин моргнул и на секунду задумался. Похоже, вспоминал мою версию событий, предшествующих моему появлению в Сирии. По той версии я якобы ехала с караваном из Дентрии, но на ничейных землях на нас напали то ли разбойники, то ли сектанты. Убили всех, тогда как я оказалась в Хордвике, где меня собирались принести в жертву тому самому Альбингази. Но на деле моих обидчиков сожрали темные, а меня слегка покусал ядовитый паук. Все правильно, катастрофа. Согласился со мной Дрей Северин, а потом взглянул так, словно я и была той самой катастрофой. Лично для него. «И что дальше?» – напомнила я о себе, потому что декан погрузился в размышления, а я не могла отделаться от ощущения, что на меня сквозь его глаза теперь смотрел дракон. Заодно моя неугомонная драконица в очередной раз затянула песню, правда, уже новую. Уговаривать ее помолчать или же еще немного поспать оказалось бесполезно. Она вовсе не собиралась слушать мои просьбы ну вот что мне делать с той, кому так сильно хочется петь привидел лорда северина альбенгази вскоре погиб очнувшись от своих мыслей произнес декан он быстро понял к чему привело его заклинание и что вместо желаемого равенства между людьми и драконами он нарушил равновесие в мире грани пошатнулись в них появились первые разломы и оттуда в наш мир хлынули темные альбенгази попытался исправить содеянное в одиночку думал что у него получится «Но у него ничего не вышло», — резюмировала я. Лорд Северин кивнул. «Именно так. Он не справился, потому что был слишком самонадеян. Вы же понимаете, о чем идет речь, мисс Дан? «Все в прекрасно это понимают», — ответила ему. «А многие даже ощутили последствия его самонадеянности на самих себе». «Так и есть. Тогда, 400 лет назад, первые разломы образовались возле Хордвика. Но конклав мага Фандалора, кстати, сейчас он упразднен. Нашел способ призвать ходящих сквозь миры, решив попросить у них помощи. После его слов внутри меня все замерло, а затем сердце застучало так громко и так быстро, что даже заглушило песни моей драконицы. «Ходящие сквозь миры». Любая мысль о них несказанно меня интриговала. «И это возможно?» — хрипло произнесла я. «То есть можно ли повторить это еще раз? Снова призвать ходящих, чтобы они нам помогли?» а потом меня осенило. «Так вот кого боятся темные, потому что тогда, четыре века назад…» «Вы правы, Миздан. Тогда ходящие отозвались и пришли на помощь Андалору. Они закрыли разломы и очистили от темных Хордвик, Сирию и ее окрестности. Но, похоже, грани были слишком повреждены заклинанием Альбингази, потому что, когда ходящие ушли, они продолжили истончаться». Разломы появлялись с завидной регулярностью, а монстры из другого мира стали все более частыми гостями в нашем. Но выходит, думаю, Архимаг Дерн планировал вновь призвать ходящих. Работал над заклинанием, которое активировал конклав четыре сотни лет назад. Я видел схему в его дневнике и должен признать, что оно невероятно сложное, пожалуй, самое сложное из всех, с которыми мне доводилось сталкиваться. Я открыла рот, но сказала совсем не то, о чем думала. Но темные каким-то образом об этом прознали. Возможно, они это почувствовали, либо у них есть шпионы в ближнем круге. Поняли, что если Архимаг доведет начатое до конца, то им грозит смертельная опасность. Поэтому они явились сюда, в Академию. Сильно рисковали, бросив в бой всех своих носителей. Но им это удалось. Они убили Архимага Дерна. Вместо ответа Дрей Северин посмотрел мне в глаза так, словно пытался заглянуть внутрь меня. Туда, где жила моя драконица, которая в этот момент тоже почему-то притихла. Не шевелилась и не пела свои песни. Словно она понимала, что сейчас прозвучит нечто невероятно важное. И я его услышала. Только оно, это важное, оказалось вовсе не таким, каким я ожидала. Мне почему-то хотелось, чтобы сказанное было более личным. С другой стороны, разве можно ожидать личных откровений от того, кого в Академии называют «ледяным дреем северином»? и о чем только я думаю я доверяю вам Миздан, произнес он потому что вам доверяет раэль валкрест мое сердце пропустило довольно болезненный удар ах вот как так вот оказывается почему он мне доверяет вы с ним знакомы любезным голосом поинтересовалась я учились вместе правда он закончил академию на год раньше меня валкрест всегда был блестящим студентом и многим его ставили в пример Один из толпов андалорского общества, вспомнила я, такой же, как и лорд Северин. Уверена, вас тоже ставили в пример, господин декан. Почему-то не удержалась я от ехидного замечания». Дрей с удивлением склонил голову, но на мои слова никак не отреагировал. Вместо этого вернулся к волнующей его теме. «Итак, мне бы хотелось, чтобы вы рассказали поподробнее обо всем, что знаете о носителях, которых вы видели в Академии, мисс Дан. Кивнув, я еще раз постаралась вспомнить, как выглядела заплаканная девушка, встреченная мною в саду, а потом тот опечаленный старшекурсник на линейке. Рассказала об их глазах, полных тьмы, о странных вибрациях и еще о том, что носители показались мне совершенно несчастными. Словно собственная незавидная участь угнетала и грызла их изнутри. Неожиданно вспомнила, что та девушка была одета в коричневую мантию пятикурсницы, а вот про того парня больше ничего добавить так и не смогла. Дрей слушал меня молча, лишь изредка кивая на мои слова, но взгляд у него становился все тяжелее и тяжелее. Когда я закончила, он откинулся на спинку кресла, вновь сцепив пальцы в замок. Я совсем разберусь, пообещал он мне. Вы же, Мисдан, если снова заметите этих, либо других носителей, должны немедленно мне об этом сообщить. Дождавшись моего кивка, перевел разговор на другую тему. Уже скоро произнес он, уставившись в пространство перед собой. «Я буду готов активировать заклинание призыва. Потребуется еще две-три недели, чтобы окончательно все проверить, после чего можно будет приступать». Я затаила дыхание, дожидаясь продолжения. «В этом мне не помешала бы помощь», добавил он задумчиво. «Помощь?» Я подпрыгнула на месте. Моя драконица тоже встрепенулась. «Ой, я бы так хотела...» «Мне очень хотелось ему помочь, а заодно встретиться с ходящими сквозь миры». Но Дрей покачал головой. «Я возьму себе в помощники пару доверенных магистров и лучшую боевую четверку из нашей академии. Конечно же, они будут из пятикурсников». «Но почему из пятикурсников?» не удержалась я от разочарованного восклицания. Вместо ответа он посмотрел на меня так, что я сразу же осеклась. «По вашим глазам прекрасно видно, мисс Дан, какие мысли появились в вашей голове». Но мой ответ ⁇ нет. Только лучшие из академии. Думаю, я организую что-то вроде турнира боевых четверок. Но, может быть, нет, отрезал он. И мы с драконицей расстроились. Я почувствовала ее ответные эмоции, созвучные с моими. Тут Дрейси Верен распахнул передо мной портал, заявив, что я свободна и могу идти на все четыре стороны. Но при этом не забывать докладывать ему, если увижу что-то необычное, либо мне в голову придут интересные идеи. Уставившись на синие сполохи пространственного перехода, я думала о том, что, может, мне никуда и не уходить? Потому что идеи у меня бери не хочу. А в голове постоянно возникали новые. Но я все таки попрощалась с деканом до завтра, после чего уверенно шагнула в магическое кольцо. Решила, что сперва не помешает обсудить захватившую меня мысль с моими друзьями. А затем снова поставить об этом в известность лорда Северина.